Закончив дело с торпедными аппаратами, Михаил прошёлся по лодке, посмотрел, как двигаются работы, и поднялся на мостик. И сразу же увидел катер, направляющийся в их сторону. По мере приближения стало ясно, что решил пожаловать сам Макаров со своим штабом. Подойдя к причалу, катер высадил пассажиров, и группа офицеров во главе с самим командующим направилась к лодке. Едва адмирал ступил на палубу, Михаил по всей форме доложил адмиралу что подводный крейсер "Касатка" занимается ремонтными работами. Все, кто находился на палубе, стояли во фрунт и ели глазами начальство. Приняв рапорт, Макаров довольно осмотрел палубу. Э, вижу, вижу, Михаил Родольфович, время не даром не теряете. Но показывайте свой наутивос. Я его хоть в Кронштадте видел, а господа офицеры только слышали. Покажите нам Что вы за чудо сотворили? Прошу, ваше превосходительство, только на лодке уже началась разборка механизмов, и в машинном отсеке сейчас не очень чисто. И ерунда, нас этим не испугаешь. Верно, господа. Прошу за мной. И Макаров, первым из прибывших, нырнул в люк следом за Михаилом. Внутри лодки было тесновато. К экипажу добавились мастеровые Отовсюду несся стук, что-то крутилось, шипело, звенело. И среди этого рабочего гамма то тут, то там раздавались чьи-то возгласы. Начать решили с носового торпедного отсека и дальше постепенно продвигаться в корму. Михаил шел впереди и давал объяснение Макарову, идущему следом. Остальные офицеры штаба явно чувствовали себя не в своей тарелке. На таких кораблях им бывать еще не приходилось. Давай я объясню. Михаил подумал, что после этой экскурсии желающих служить на лодках заметно поубавится. Но может, оно и к лучшему. Случайные люди в экипаже подводки всё равно не приживаются. Так, так, так. Значит, говорить отсюда можно дать залп четырьмя минами. Да, господа. В носовом отсеке установлены четыре минных аппарата, способные выпустить четыре мины с залпом с небольшим интервалом во времени. Выталкивание мин из труп аппаратов происходит с сжатым воздухом высокого давления. Правда, четыре мины залпом мы ни разу не выпускали, максимум две. А что так? Просто нужды в этом не было, стрельба велась с малых дистанций, а для уничтожения японского броненосца или броненосного крейсера достаточно двух мин. Практика это подтвердила. Вопросы сыпались один за другим. Михаил понимал, что люди видят перед собой, почти что оживший Наутилус, сошедший со страниц книги. До уровня комфорта книжного Наутилуса было, конечно, очень далеко, но боевые успехи касатки впечатляли. И вот теперь они вочию увидели это чудо. За ничтожно малый промежуток времени, чуть более месяца, всколыхнувший весь мир. И по задаваемым вопросам Михаил понял: эти люди поверили в подводные лодки. Может быть, даже излишне идеализировали их. но поверили и более не считают Англию водычицей морей далее осмотрели другие отсеки несмотря на проводившиеся работы и тесноту в лодке макаров прошёл до самой кормы особо задержался в машинном отсеке выясняя у старшего механика нестерова во всех подробностях работу дизельной силовой установки в различных условиях а также работу гребных электродвигателей под водой И только после этого все поднялись в рубку, где Михаил продемонстрировал оба перископа в действии, а также прочитал лекцию об особенностях стрельбы торпедами из-под воды по быстроходным целям. Механический вычислитель, скопированный с тех, что устанавливались на немецких лодках в период Первой мировой войны, поразил всех. Макаров хоть и знал о касатках гораздо больше, чем все его офицеры вместе взятые, но восхищался со всеми остальными. Не надо посторонним знать лишнее. Когда осмотр закончился и все выбрались на палубу, Макаров выразил своё удовольствие хорошим состоянием корабля и команды после такого длительного перехода и предупредил, что завтра прибудет снова, чтобы лично вручить награды героям-подводникам. А сейчас надо переговорить с глазом на глаз. Михаил предложил снова спуститься вниз и пообщаться в его каюте, хранилище многих секретов. Его переборки слышали и сохранили уже многие тайны. Михаил Рудольфович, вы были абсолютно правы. Не стал говорить этого при всех. Перед тем как прибыть сюда, я получил информацию о необычайном всплеске активности японской агентуры в Артуре. Нет никаких сомнений, что это связано с прибытием касатки. Поэтому охрана будет усилена. Скоро сюда подойдёт и станет рядом Енисей. Обговорите с его командиром все вопросы. Он уже получил приказ, что будет выполнять функции судна обеспечения для лодки. Толкового жандарма вам тоже нашёл. Крепостное начальство рекомендовало штаб-ротмистра Черемисова. Скоро он должен быть здесь. По крайней мере, мне его очень хвалили. У вас есть какие-нибудь срочные просьбы? Да. Надо как можно быстрее подготовить для нас запас мин Уайтхита, как минимум 24 штуки. тщательно проверить каждую. Если не хватит того, что есть на берегу, снять мины с броненосцев и крейсеров. Помните, я говорил, что в прошлую войну они оказались бесполезны для крупных кораблей в бою и только увеличивали опасность взрыва. Помню. Но зачем вам мины Уайтхида? Ведь для вас заказаны мины Шварцкопфа. Да и калибр у них отличается. В свете последней информации у меня есть серьёзное опасение. что торпеды Шварцкопфа до нас просто не дойдут. Японская разведка прекрасно знает, что касатка имеет торпедный аппарат и другого калибра, не соответствующего тому, что принят в русском флоте. И её очень простым способом можно вывести из игры, а именно перехватить эти торпеды по дороге. От Петербурга до порта Артура путь не близкий, и на его протяжении может случиться всё что угодно. А доставлять торпеды морем очень долго и небезопасно. И если касатка останется в порт Артур без торпед, то взять их нигде поблизости не сможет и никакого влияния на дальнейший ход войны оказать не сумеет. И они просто обязаны ухватиться за такую возможность нейтрализации лодки, не считаясь ни с какими затратами. Есть правда теоретическая возможность найти торпеды Шварцкопфа в ЦинDAO, но я не знаю, будет ли там достаточный запас, да и в каком они состоянии, тоже неизвестно. Ох, Михаил Рудольфович, как бы я хотел вам возразить, но вы опять убийственно правы. Но чем вам помогут мины Уайтхеда? Не сможете же вы стрелять этими минами через аппараты большего калибра. С мужем, инженером Кутейниковым, уже заказаны специальные вставки в аппараты, как раз под калибр мин Уайтхеда. Никто не будет знать об этом до самого последнего момента. А может вообще удастся сохранить это в тени от японцев. И если торпеды Шварцкопфа до нас по каким-то причинам не дойдут, японцы будут считать, что касатка выведена из игры. Для поддержания этой легенды мы сможем даже выйти в море под охраной крейсеров. Сам выход и то, что на лодку не грузили боезапас, не останется незамеченным. Пусть японцы считают, что мы блефуем, послали касадку в море без торпед, чтобы создать хотя бы видимость угрозы. А дальше А дальше отойдем от берега за пределы видимости и погрузим мин Уайтхеда с крейсеров. Весь запас на один крейсер грузить не надо, а то это будет очень подозрительно. А так по 6-8 мин на крейсер. Как говорится с миру по нитке, к осадке полный боекомплект. Точно так же мы сможем пополнять боезапас с крейсеров в море, назначив точки рандеву. Разумеется, если погода позволит. «Ну, Михаил Рудольфович, что ещё такого вы знаете, чего я не знаю? Ведь действительно этот план должен сработать. И последующая атака к осадке будет для японцев полной неожиданностью». «Это тактика действий подводных лодок, Степан Осипович. В моё время она была уже хорошо отработана. А теперь нам приходится выступать в роли первопроходцев. Но нам всё же проще. Я знаю, как оно уже было». Кстати, Степанович, извиняюсь, что лезу не в своё дело, но как сейчас вы оцениваете подготовку из кадры? Ужасно, Михаил Рудольфович просто ужасно. Сейчас уже заменил кое-кого, что вызвало настоящую бурю протеста у наместника. Хорошо, что государь меня поддерживает, а то пришлось бы не только с японцами, но и со своими воевать. Всё как и было. В прошлый раз с вашими предположениями согласились только потому, что в противном случае вы пригрозили отставкой. Будем надеяться, что сейчас все пойдет лучше. А налета вы уже нашли? Да, клада пока не было, но найдут. Куда он денется? Вот и отлично. Сейчас они со Степановым уже не успеют. А к нашему следующему выходу, может быть, что-то и придумают. Чтобы японцам возле своих портов веселее ходить было. За одной и нетралов отпугнуть сможем. Мина она не разбирает, кто на неё наскочит. Есть что японец, что нетрал, всё едино. И косатку в уничтожении нетралов обвинить не удастся. Уточнив ещё ряд деталей, очень важной торпедной темы Михаил проводил Макарова до трапа, с соблюдением всех почтестей, положенных командующему. Все офицеры штаба уже давно ждали на причале. И не доумевали, о чём этот заслуженный адмирал так долго может беседовать с новоиспечённым мичманом. Хотя всё, что относилось к касатке, было необычным и непонятным, тем более уже озвучен приказ адмирала: касатка подчиняется только командующему флотом и больше никому. Случай беспрецедентный, но и то, что она натворила всего за месяц, тоже не укладывается ни в какие рамки. Ох, не просто этот господин Корф. Когда Макаров со всем штабом погрузился на катер и убыл на Петропавловск, Михаил призадумался, что бы он предпринял на месте японцев, чтобы вывести косатку из строя. Во-первых, попытаться выйти на людей, непосредственно связанных с ремонтными работами на лодке. Они имеют ежедневный доступ на борт и вполне могут пронести небольшую мину, замаскированную под какой-нибудь посторонний предмет, хотя бы даже в краюхе хлеба. а от небольшой мины запросто может детонировать боезапас. Хоть торпед на лодке пока нет, но снаряды так старой пушки еще остались, надо бы поскорее от них избавиться. А скоро новые 120-миллиметровые загрузят. Во-вторых, можно постараться испортить или уничтожить запас топлива и масла на берегу. Без них лодка тоже никуда не выйдет. В-третьих, можно попытаться схалтурить с ремонтом механизмов, Но тут уже на чеку будет экипаж лодки. Да и испытания после ремонта всё равно будут. В четвёртых, в пятых. Господи, до этого же конца не будет. Нет, срочно нужен жандарм. Он с этим гораздо лучше справится. И как бы в подтверждении с берега раздался голос. Прошу прощения, господа, могу я видеть командира Мичмана Корфа? Михаил отвлекся от мысли о различных способах уничтожения косатки и посмотрел на причал. Там стоял жандармский офицер лет 30-ти с погонами штабс-ротмистра. «Я Мичман Корф, господин штабс-ротмистр, с кем имею честь?» «Штаб-ротмистр Чельмисов, имею честь. Вам должны были сообщить о моем прибытии». «Сообщили. Прошу на борт, будьте нашим гостем». Жандарм чуть заметно улыбнулся. Но поднялся по трапу на палубу, козырнув Михаилу. Прошу прощения, господин Мичманн, но я не искушён в морских ритуалах. Поэтому, если допущу какой-нибудь ляпсус, вы уж не в защите. Не волнуйтесь. Предлагаю официальную часть считать законченной и перейти на менее официальную манеру общения. Михаил Рудольфович Корф, командир касатки. Алексей Петрович Чермисов, прибыл вам в помощь. Где мы можем поговорить, Михаил Рудольфович? прошу в мою комнату. Хоть там и тесновато, но зато мы сможем поговорить без посторонних ушей. За одной касаткой вам покажу. Михаил поднялся на мостик и предложил следовать за ним, дёрнув в люк. Жандарм осторожно сунулся следом. Да только с шашкой сделать это было не так-то просто. В конце концов он всё же справился и с интересом крутил головой, разглядывая невиданный корабль. Надо же, как на наутилося капитана Немо. Вы не первый так говорите, Алексей Петрович. Прошу за мной, голову берегите. Блага командирской каюты было недалеко, и Шишик жандарм набить не успел. Хотя всё время цеплялся за что-нибудь своей шашкой, но в каюте можно было поговорить без посторонних. Михаил Рудольфович, меня специально откомандировали к вам для обеспечения безопасности касатки и её команды. Честно говоря, я и мои сослуживцы были очень удивлены, когда услышали об этом. чтобы моряки сами попросили нас чем-то помочь, не будем разыгрывать комедию друг перед другом. Я знаю, что наша служба не пользуется симпатиями ни в армии, ни на флоте. Что вас вынудило к этому шагу? У вас есть какие-то конкретные подозрения? Упаси Боже, Алексей Петрович, никаких подозрений у меня нет. Просто считаю, что контрразведывательные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности этого уникального корабля, должен проводить профессионал, а не дилетант, каковым являюсь я. Вот и попросил командующего направить к нам для этих целей грамотного и опытного жандарма, который разбирается во всём этом гораздо лучше. Крепостное начальство порекомендовало ему вас. Что ж, благодарю за лестную оценку моей скромной персоны и надеюсь, что у нас всё получится. Михаил Рудольфович, для начала мне надо ознакомиться с кораблём и командой. От вас мне нужен список всей команды. Точно так же список абсолютно всех, кто имеет доступ на касатку, но членом команды не является. Список команды дать могу хоть сейчас, а вот насчёт остальных потребуется время. Всех мастеровых я не знаю, надо будет попросить инженера Кутейникова. Получив список экипажа, жандарм внимательно прочитал его и сразу же задал вопрос. — А этот инженер Кутейников и ваш доктор Кутейников случайно не родственники? — Вы знаете, не спросил, просто не до этого было. — Ничего, проверим. Ознакомившись со списком, штаб с Ротмистер захотел осмотреть все помещения лодки. Пройдя по всем отсекам, снова выбрались на палубу. — Что я могу сказать, Михаил Рудольфович, ситуация крайне непростая. Уж очень много посторонних лиц имеют допуск на лодку. Понимаю, что без этого не обойтись, поэтому предпримем ряд мер, которые не добавят популярности ни мне, ни вам. Будьте готовы к тому, что господа офицеры с других кораблей будут смотреть на вас косо. А что именно вы хотите предпринять? Во-первых, ограничить доступ на причал, где стоит касатка. А то по нему шляются все, кому не лень. Во-вторых, при каждом проходе на борт лодки, все проходят тщательный контроль. Как своей личности, так и всего, что пытаются пронести с собой. В связи с этим желательно, чтобы весь свой инструмент мастеровые оставляли на борту. И не таскались с ним каждый день. В-третьих, выход за пределы военного порта. Понимаю, что держать команду в заперти глупо. Но вы должны дать приказ своим людям нигде не ходить по одиночке, только группой по несколько человек. Сейчас вся команда будет переодета в военную форму, поэтому всем матросам желательно раздать головные уборы, на ленточках которых будет написано название какого-либо другого корабля, но только не Косатка. Хоть и не бог весть какая маскировка, но не помешает. И чтобы они нигде в городе не хвастались своими подвигами. По поводу злачных мест. Понимаю, что тут все взрослые люди, и далеко не монахи. Поэтому можно будет взять под свою опеку пару ближайших к порту и осуществлять там круглосуточное тайное наблюдение, чтобы сразу обнаружить посторонних, и чтобы команда веселилась только там и больше нигде. А то если запрещать, только хуже будет. Для офицеров же могу порекомендовать ресторан Саратов в городе По всяким подозрительным местам лучше не ходить. А внешней охране я позабочусь. А вот ту, что будет нестись на причале, придётся обеспечить команде минного транспорта Енисей. Он будет стоять рядом с касаткой. Ваших людей лучше для этих целей не задействовать. В ночное время, когда не ведутся работы, пусть осуществляют охрану на борту лодки, обязательно с оружием, и не только с винтовками, но и с револьверами. Иногда они оказываются более эффективны, чем винтовки. Пока всё. Об остальном я позабочусь, а вы занимайтесь своим делом. Благодарю, Алексей Петрович. Где можно будет найти вас, если вдруг возникнет надобность? Я остановлюсь на Енисее и буду рядом постоянно. Не волнуйтесь. Обеспечение безопасности государства это моя профессия. Как бы некоторые к этому ни относились. Уточнив ещё ряд вопросов, в ходе которых Михаил всё больше и больше убеждался, что гистаповца из него бы не получилось, штаб-ротмистр ушёл. Ему ещё надо было переговорить с Кутейниковым. К причалу тем временем уже подходил Енисей. Михаил внимательно наблюдал за манёврами корабля, который он фактически спас. В его прежней жизни Енисей уже давно лежал бы на дне Таливанского залива. Подождав, пока швартовка закончится и на причал подадут трап, поднялся на палубу и тут же был остановлен Вахтиным. Его форма моряка торгового флота, которую он надел в виду отсутствия военной, никому доверия не внушала. Пришлось объяснять. Вся команда инесие тем временем глазела на знаменитую касатку. Подошёл Вахтиный офицер, и когда услышал, что перед ним командир этой самой касатки, стоящий рядом у причала, то очень удивился. Через несколько секунд подошел и командир Енисея, капитан 2-го ранга Степанов.